Правило 13 Не требовать настойчиво от детей уважения и благодарности. Смотрите правило первое. Правило 14 Не ущемлять самолюбие детей каким бы то ни было способом. Поэтому а. Одевать их лучше нас. Б. Стараться, чтобы у них всегда было что-то особое, не обязательно более дорогое, чего нет у других детей. В. С похвалой отзываться об их хороших качествах или способностях. Г. И еще раз уважать их мнение. Правило 15. Не делать детям формальных, набивших оскомину замечаний. Перед тем, как сказать «не делая этого», подумать 3 секунды, действительно ли следует наложить запрет на тот или иной поступок ребенка. Стараясь соблюдать эти негативные правила, другими словами, зная, как не надо воспитывать детей, стремлюсь понять, как надо воспитывать их. Замечание. Эти правила необходимо переписывать каждый год, так как к ним могут прибавиться новые, но и старые должны быть полностью сохранены, независимо от изменений ваших педагогических воззрений. 28 июня, Юлия. вычисление без ветра. Вчера мы видели рыболовное судно. Интересно, что мы оба реагировали одинаково. Еще два года тому назад в Черном море, когда нам встречался корабль, у меня дрожали руки и ноги, и я не знала, что схватить в первую очередь. А сейчас, после стольких дней одиночества, мы впервые повстречали людей и не испытали никакого волнения. Единственной нашей заботой было послать сообщение в Варну о том, что мы живы-здоровы и пребываем в Сантьяго 10 -7 го 7 Я сказала это трижды в мегафон. Поняли они меня или нет, не знаю. Во всяком случае, мы не слышали ничего из того, что они нам сказали. У нас есть записка, написанная на английском языке. Мы привязали ее к железке, чтобы бросить ее на палубу, на корабль не подошел близко к лодке. Может быть, они тянули сети. В тот момент, когда я сказала «Прибудем 10 июля», ветер стих. Солнце печет страшно. без Безветрие очень тягостно. Оно давит, как камень. Солнце почти не движется. С какими только молитвами я не обращалась к ветру. А он и не дунул. Будет Дончо еще определять сроки, не спросив меня, когда же мы все-таки прибудем. 28 июня Дончо. Доверие. Юлия. Усиленно парк она шьет один и тот же нескончаемый купальники и зауживает вещи. Я говорю ей, что это бесполезно, так как она худеет непрерывно. По всему чувствую, что плавание скоро окончится, даже по настроению юли Разумеется, мне хочется, чтобы оно кончилось, и все-таки что-то накрепко связывает меня с морем, с лодкой. Привык я очень к этой жизни. Через 4-5 дней мы войдем в зону ураганов. Они зарождаются около Малых Антильских островов, проносятся мимо Пуэрто-Рико, Гаити и Кубы, и далее их путь лежит на северо-запад. Очень беспокоюсь, однако миновать эту зону мы не сможем. А кроме того, мы ведь изучаем, как воздействует экстремальные условия на человека. От всей души хочу, чтобы таковые не возникли, но если будет ураган, то мы еще поборемся и обязательно выстоим. По собственному опыту знаю, что невзгоды мобилизуют меня, и я обретаю форму. Честно говоря, я слишком рационалист, и не мое это дело гадать целыми днями, встретиться на мурраган или нет. Самочувствие вполне терпимое. Жалобы, десны, геморрой, воспаленные глаза, поверхностные царапины и стадины. Ничего страшного. Занимают меня мысли о нашем местоположении, о ветре, о течении и тому подобных вещах. Пока все идет отлично, и я радуюсь этому, так как много людей в Болгарии надеются на нас. Для всех, кто предполагает совершать морские путешествия, мы сделаем невозможное. Мы устали, это бесспорно, мы уже не те, что были в начале, но я знаю и то, что человек забыл, какими огромными резервами он обладает, и если ты хорошо организован, ты сможешь их использовать». И наша деятельность служит тому подтверждением. Не прибегая к специальной тренировке, каждые два года отрываемся мы от своей среды и ставим себя в тяжелейшие условия. И результаты налицо.